Тегеран, 1920 год. Около четырех часов дня хмурый Воронин, засунув кулаки в карманы, сутулись и уставившись в дорожную пыль, пересекал широкую немощенную улицу на дыре. Все утро он провел в полицейском участке, подгоняя неспешное следствие. Как он и предполагал, найденные на месте преступления гильзы с маркировкой Петербургского завода оказались от патрона калибра 4.2». Размер патрона, капсульное гнездо, профиль донца все указывало, что выстрел был сделан из укороченной кавалерийской берданки. Одной из тех, которыми были вооружены все казаки бригады. Пообщавшись немного с Игай Аджаном и понаблюдав за работой жандармерии, Александр понял, что преступника бравоисследователи смогут найти, только если тот сам явится в незамее с повинной и предъявит неопровержимое доказательство своей вины. Но сам Воронин не имел ни малейшего понятия, как обнаружить убийцу. Из участка он направился в храм святителя Николая, встретился с отцом Виталием, договорился об отпевании и похоронах Турова после того, как тело выдаст полиция. Следовало еще навестить невесту покойного, но стоило Александру представить отчаяние Елены Васильевны, каким овладевало такое гнетущее чувство, что ноги не несли. Вместо этого он побрел в казармы при дворцовом комплексе «Галистан». Там побеседовал со знакомыми офицерами бригады, полковника Турова уважали и любили, сослуживцы и подчиненные. И офицеры и солдаты были сокрушены гибелью своего командира. Теперь лопнули их последние надежды на выплату жалования. Все в один голос утверждали, что казаки оставались всю ночь в охраняемых казармах. Никто из бригады не мог выйти и вернуться незамеченным. Нет, у расквартированных в Тегеране казаков не было ни возможности, ни явной причины выслеживать и убивать Турова. Русские офицеры сильно опасались, что убийство послужит предлогом, чтобы передать казацкую дивизию в руки персов или англичан. В качестве наиболее вероятного преемника указывали на подполковника, говорящего по здешнему сертипа Резахана. Оставалось предположить, что убийца был кто-то вне казарм, Таким как раз и являлся Сертип Призахан, командующий Казвинским гарнизоном. Он хоть и объявился в Тегеране, но в казарму вернулся очень поздно, за полночь. Еще ночью Воронин мысленно составил список подозреваемых. Они должны были иметь мотив для убийства, возможность убить Турова и хоть как-то говорить по-русски. Список вышел очень коротким, в нем значились всего трое вероятный наследник бригады Ризахан, идеологический противник, неофициальный представитель советской власти в Персии Карл Рихтер и неудачливый соперник Петр Шестов, влюбленный в Елену А Даже такому неопытному расследователю, как Воронин, представлялось разумным начать с того, чтобы узнать, где каждый из троих находился в момент убийства. Самым вероятным подозреваемым выглядел, разумеется, персидский казак Ризахан а Воронин брел по городу, размышляя, где в этот час можно застать сертипа. Из-под высветшей полосатой маркизы кафе «Парс» Александр окликнул круглый господин в пенсне и с тросточкой. Господин был облачен в нарядный желтый жилет, поверх рубашки с галстуком и в широкие клетчатые штаны для гольфа. Штаны, по введенной принцам Уэльским новой моде, были заправлены в длинные шерстяные оранжевые гольфы, Физиономию франта обрамляли пышные бакенбарды в стиле императора Франции Иосифа, из которых попкой младенца выглядывал толстый раздвоенный подбородок. Воронин на ходу кивнул щеголю и попытался скрыться за бредущим по улице верблюжем караваном. Но толстячок в клонском облачении не сдавался. Он метался в спасительной тени маркиза, как курица по берегу пруда, отчаянно махал клетчатой кепкой и взывал по-французски, от волнения вставляя греческие слова. — Синадельфия Воронин, прошу вас на два слова. Правда ли я слышала о жутком вчерашнем происшествии? — Увы, доктор Стефанопулос Воронин приподнял Федору и прибавил шаг, но грек не уступал. — Умоляю, коллега, уделите пять минут. Доктор Юргус Стефанопулос происходил из богатой торговой семьи из Пелопонесса. Он жил в Тегеране уже много лет, с тех самых пор, как получил степень доктора медицины в Гетингенском университете. Доктор знал в столице каждого, кого было полезно знать, а его знали и все прочие жители города. Почтенного медика Джорджа Стефанополуса, говорившего по-французски и по-немецки, и всегда готового оказать дискретную медицинскую помощь, приглашали в свои дворцы персидские аристократы и богатые землевладельцы. Слова охотливого лекаря уважали и торговцы Большого базара. Православный Стефанополос легко находил общий язык даже с всемогущими шиитскими клириками. Грек увлек Воронина в глубину кафе, расположился между ними и наружной дверью, пристроил трость и кепку на свободном стуле, выудил из кармана клетчатый носовой платок и промокнул им сиденький пук на весну веснушчатой лысине. Говорят, вчера ночью головорез Резахан застрелил несчастного полковника Турова. «Резахан? Даже полицейский комиссар еще не решил, кто именно. Я, например, тоже под подозрением». Доктор не то чтобы обмахнулся, но перекрестился своим необъятным платком размером с туринскую плащаницу. «Христи Причем здесь вы, разумеется, Резахан? Зачем еще этот безбашенный перс бросил свой гарнизон и объявился в Тегеране?» Его вызвал генерал-майор Леонель Дестервиль, тоже еще тот голова. Стефанополос оглянулся в глубину зала на кучку бородачей, с утра курящих шишу, понизил голос и по-немецки растолковал Александру ход событий. «Если люди, которые никак не должны быть вместе, вдруг оказываются вместе, это значит только одно заговор». «Доктор, тогда и нас придется счесть за заговорщиков». Доктор Стефанополус затряс бабями щеками. «Нам, православным, следует держаться друг друга. Мы с вами европейцы, носители христианской культуры. Вы ведь, коллега, тоже в не учились». Стефанополусу принесли густой жирный дымящийся травяной суп. Он начал есть, обжигаясь и с засосывая засасывая повисшие на ложке лапшинки. Воронин попросил только воды со льдом, рассеянно отметил. «Я московский университет окончил, а перед самой войной защитил докторскую в Геттольбергском». «А, Гейдельберский!» Доктор отставил пустую тарелку, придвинул к себе стакан чая, засунул за щеку кубик сахара. «Тоже вполне достойное заведение. В таком случае вы должны легко понять подоплеку происходящего. Британцы в лице Денстервилля задумали устроить переворот и силой навязать парламенту англо-персидское соглашение». Но командир бригады был патриотом России и никогда бы не позволил соперникам-англичанам превратить Персию в британский протекторат. Эпамен, следовательно, грек, победно блеснул стеклышками Пенсне, Леонель Денстервиль и Эризахан сговорились. Резахан убил полковника, чтобы завладеть бригадой. Все это было очень похоже на то, что думал сам Александр, но сходиться хоть в чем-то со Стефанополосом было неприятно. «Уважаемый коллега, вы осведомлены гораздо лучше, чем я». гаре Воронин, источник моей осведомленности. горем, «Выпускник Гитингена врачевал жен султана». «Нам всегда все известно. Всю ночь мне пришлось провести у постели Николая Рихтера». Заметив брезгливую гримасу, Воронина поднял пухлую руку. «Больной есть больной. Лихорадка не щадит даже большевика. К утру приступ прошел, и я помчался во дворец. Вы же знаете, этим монтировать невозможно». Воронин был знаком с Рихтером только шапочно, но слышал о нем как о беспринципном карьеристе и человеке вздорном. Бывший винцеконсул консул Карл Рихтер, старательный и толковый чиновник Министерства иностранных дел Российской империи, еще в начале карьеры сменивший неподходящее имя Карл на патриотического Николая, ныне ошивался в Тегеране в непонятном статусе. Персия не признавала советскую Россию, да и советская Россия не спешила признавать Рихтера своим официальным представителем. Теперь приходилось исключить его из списка подозреваемых. «Уж если Рихтеру в медицинской помощи не отказывать, тогда жен султана Самалах велит лечить», — признал Александр. «Ах, если бы лечить, мой юный друг!» а «В основном эти женщины пытаются нарожать как можно больше сыновей и избежать старения и ожирения. И вам удается им в этом помочь?» «От старения и ожирения я бессилен спасти даже самого себя». «Что ж касается сыновей, здесь я добиваюсь успеха по меньшей мере в половине случаев, доктор Воронин», — скромно признался грек. «Вы уже видели прекрасную Елену?» «Нет, сегодня я вряд ли дойду до мадемуазели Емельяновой», — Стефанополис отхлебнул дымящийся чай, вытер распаренного с чешей. «Если бы я не боялся быть назойливым, я бы стрелой помчался к ней. И сейчас не до нас». Доктор поёзрал на сиденье. «Думаете, мадемуазель была так сильно привязана к Турову? Я надеюсь, прекрасная Елена скоро утешится, она еще поймет, что девицы без средств к существованию не могут капризничать». Александр поставил стакан на стол, поднял глаза на Стефанополуса. Тот странно умильно заулыбался из сердцевина своих бакенбард, как из оборок чепца. Воронин поднялся. «Где, по-вашему, я могу отыскать сейчас Резахана?» В ресторане отеля «Кларич», разумеется. Этот бешеный перс сидит там с Леонелем Дестервилем и с этим журналистом-англофилом Тарбати. Поверьте, это крайне опасный триумвират для шаха. Уговорите вашего августейшего пациента арестовать Резахана, пока он еще кого-нибудь не порешил. Поверьте опытному диагносту Стефанополосу, нет лучшего способа продлить дни султана Каджара».